Ник проснулся от настойчивого тыкания чего-то холодного прямо в лицо. Он уже привык, что к нему иногда подползали всякие хищники и пытались попробовать на зуб, но особо не беспокоился. Каменная кожа не даст ему отбросить коньки так просто. Обычно он просыпался, давал по морде очередному наглецу и дальше мучился от открывшихся ран. Пещера, словно будильник, не давала ему нормально восстановиться. Но что поделаешь, таков вселенский порядок. Одно животное поедает другое, а тут такой подарок судьбы. В общем, он чуть не съездил по физиономии, откуда-то взявшемуся принцу. «Дружище, это ты?» Не веря своим глазам, он убрал занесенный кулак и расслабился. Вид рано удручал, схуднул тот знатно, хотя и ножницы живого места нет. «Похоже, тебя пора переименовать Бухенвальд». Ящер непонятно на него посмотрел. Но Ник отмахнулся, мол, это наши человеческие шутки. А тут что? В горле у него пересохло. Обычно он напивался из какой-нибудь каменной чаши, куда каплями стекалась вода с потолка. «Да ты шутишь!» Говорить было больно, но то, что он увидел, заставило потерять дар речи. Два полных емировой рудой рюкзака. «Это все мне?» Принц устала лег на пузо. «Эй, а ну держись там!» Ник бросил ему три камня открепись пока. Надо было сперва решить вопрос с собой, как в той инструкции в самолетах с кислородными масками. Сначала надевает взрослый, а потом ребенок. Всего он насчитал в сумках 37 штук. Больше не поместилось. Это было спасением его тяжелой ситуации. Руда не давала эффекта обезболивания, но могла снизить распространение окаменения. Он уже забыл, что такое дышать полной грудью. Страшное дело. Нечего тут разлеживаться. Ник достал крокодили зуб, вздохнул и снова принялся себя резать. Принц любопытно смотрел на этот процесс. Свою долю-то вмиг умял, но не было похоже, что ему хочется еще. Странно. А еще Ник чуть не подавился от смеха, когда увидел глаза по пять копеек после метаморфозов крокодила. Это так удивило варана, что он пялился на него, как на диковину. «Да отвернись ты!» — смеясь, вздыхая от боли, — приказал Ник. Странное сочетание ощущений, но варан реально мешал делу. Жнец выронил зуб и вернул обычную голову. «Все, видишь, это я, успокойся!» Он вытер накатившие слезы и снова трансформировался. Дальше привычные разрезы, удаление камня, рвота от нервного перенапряжения, но перед тем, как потерять сознание, он засунул внутрь себя четыре камня. На приказы что-то еще сил не хватило. Темнота, провал, сон очнулся по свежевшим. нет боль особо никуда не ушла и все так же надоедало однако душ пропало меньше всего лишь 50. общие траты составили 2800 за 10 дней чудовищно много и расточительно. сейчас у него 4600 путем нехитрого подсчета он сообразил что камней хватит лишь на неделю с хвостиком за это время потеряется еще 350 душ плохо. Ник понятия не имел, как вылечиться. Да, его внутренний резерв позволял перерабатывать яд и замедлять его. Но это было похоже на метастазирующий рак. Стоит тебе вырезать одну опухоль, как маленький остаточек разрастался заново. Бесконечный процесс борьбы, в котором ты до конца не уверен, победил или получил лишь ремиссию. Принц подарил ему передышку. Можно было ходить и двигаться с ограничениями, но теперь хоть добудет себе пищу. Этим и занялся. Оба исхудалые они забрели в пещерный карман с подцеповатыми ползающими скатами. По крайней мере, так они внешне выглядели. Их метровые тела облепляли желтый пол, на вид мясистые звери. Состав пещеры был особенный, потому обитатели не покидали ее, а слизывали минеральную смесь. Влажность здесь выше, чем в других местах, а с потолка беспрерывно капала. Короче, Ник даже не стал использовать усиление. Принц хвостом тормошил жертв, а он добивал крокодильям зубом. Всего истребили 30 тварей, и уставшие сели перекусить. Если честно, на вид убитые так себе. Похоже по структуре на шляпку гриба. На вкус такие же солоноватые, но главное, ящеру уминал их за обе щеки. Прием пищи спровоцировал у жнеца приступ, но он справился. После обеда компания продолжила набивать души и дошла до 70. Ник утратил ощущение времени. Может, они тут провели 12 часов, а может и все сутки. Остановились, когда варан повалился на бок и отказался шевелиться. — Ладно, сделаем перерыв. — Ты скажи, Рудус пер из оазиса, да? Решил он поболтать с единственным собеседником в этой дыре. Ник знал, ящер понимает человеческую речь. Принц кивнул. «Олекса жива?» — первым делом спросил он, боясь увидеть отрицательный ответ, но с облегчением выдохнул. А Саймон... И снова был удивлен. «Чертов крысюк жив! Это могло значить только одно. Сенсей зачем-то нужен угрозе, захватившей тело Ганса. Что бы это ни было, оно сохранило жизнь проставленному воину, пусть и сделав из него калеку. Они покинули оазис?» — снова кивок. Ник привстал, принц обреченно посмотрел на него. — Не бойся, отдыхай, ты хороший мальчик. Он похлопал по спине варана и, надевая кастеты, активировал баф на силу. — Если все живы, значит им надо как можно быстрее добраться до месторождения и вылечиться. Запас руды там неимоверный. Но и место, где они сейчас пребывали, было огромной находкой. Замену битых скатов являлись новые, будто занимали освободившуюся жилплощадь. Живые грибы усеивали пол, уползали из нор и, как безмозглые твари, толкались за злачные места. Хороший шанс поправить свои дела. Сжав зубы, Ник пошел им навстречу, и пусть кое-как, но принялся убивать дичь. Долбил их тяжелыми танталовыми перчатками. Один удар – одна жертва. Помещение было размером с приличный ангар, и работы тут непочатый край. За десять использованных душ он получал столько же. Но такая скорость его не устраивала. Он зачистил всю поляну и взял паузу. Приползли новые любители солененького, и Ник занялся ими. Жнец собирал души.